Глава 3 Эпиграф. «Наше дело дрянь», — начал Швейк слова утешения. Ярослав Гашек, «Похождение Швейка». Ляск, засовав щелканье бесчисленных замков, грохот тяжелых стальных дверей. Звуки гулко разносятся в пустоте огромного бетонного помещения. Они сливаются с шарканьем тысяч ног, жалобным бормотанием не совсем проснувшихся заключенных и раздраженными криками охранников. Начинается обычный тюремный день. Наконец заключенные вышли из камер и выстроились в шеренгу вдоль прохода. Из конца в конец здания пронеслась перекличка «Все в сборе! Можно начинать!». Из мощных динамиков под потолком раздался бравурный марш, исполняемый на расстроенном рояле. Слащавый до приторности бодрый голос диктора объявил «Доброе утро, дорогие товарищи!» Московское время, 6 часов утра. Уважаемые радиослушатели, приготовьтесь, мы начинаем утреннюю гимнастику. Из динамиков послышался хор мальчиков, которые неслаженно, отчаянно, фальшиве запели «На зарядку, на зарядку становись». По рядам прошло шевеление. Не дожидаясь команды, заключенные приняли исходное положение для упражнения номер один. Все поставили ноги на ширину плеч, а руки подняли вертикально вверх. Порядок упражнений все знают наизусть, он никогда не меняется, как и сами упражнения. Как и все, что происходит в тюрьме. Администрация делает все возможное, чтобы каждый день, который осужденные проведут в тюрьме, ничем не отличался от других. И, конечно же, служащие изо всех сил стараются, чтобы этот день справедливо мог считаться самым скучным и неприятным в жизни заключенного. Точнее, не в жизни, а после жизни. Потому что заключенных в этой тюрьме... никак нельзя назвать живыми. Это лишь души. Сама же тюрьма – не что иное, как место их постоянного пребывания в аду. Полное название ее – Восточноевропейское отделение ада, 20 век, филиал 48572-594 РБ. Контингент заключенных характеризуется следующим образом. Состав – русские, официальное вероисповедание – православные, истинное вероисповедание мистический атеизм партийность нет уголовная ответственность нет степень греховности от очень низкой до средней низкой Тип прегрешений – бытовые грехи без предварительного сговора время поступления 1985 2000 года мера наказания принудительный просмотр телевизионных программ с углубленным изучением рекламных роликов хор мальчиков допил куплеты о зарядке и диктор начал руководить гимнастикой. Заключенные с ожесточения принялись размахивать руками, приседать и подпрыгивать на месте, стараясь попасть в такт музыки. Музыкант был явно не из первой десятки мировых талантов. Кроме того, у него полностью отсутствовало чувство ритма. Он легко и ненавязчиво пропускал ударные доли и творчески менял размер исполняемых им шедевров. В середине вальса он мог внезапно перейти на польку, Марши он играл в ритме басанова, а некоторые упражнения заключенные выполняли в ритме аргентинского танго. Несмотря на такой странный аккомпанемент, физзарядка проходила необычайно слаженно. Четыре сотни рук и ног поднимались и опускались, как шестеренки часового механизма. Команда чемпионок мира по синхронному плаванию заплакала бы от зависти, увидев такую сработанность сотни фигур. Внезапно музыка прервалась на середине мелодии, голос диктора умолк. Заключенные застыли на месте с поднятой вверх правой рукой. Вдоль строя цокая копытами по кафельной плитке пола прошел охранник. Здоровенный черт в мундире тюремного надзирателя с сержантскими нашивками на погонах, небрежно покручивая в руке кончик собственного хвоста, осматривал своих подопечных. Возле одного из них он остановился. Невысокий плюгавенький мужичонка лет шестти в попыхах перепутал команду и вместо правой руки поднял левую. и теперь, выделяясь из строя, он стоял страшно перепуганный и ел глазами подошедшее начальство. Черт внимательно посмотрел на заключенного и на его руку. Подошел к соседним заключенным, осмотрел их, затем вернулся обратно. Не будучи в себе до конца уверенным, черт достал из кармана листок с какими-то рисунками и внимательно его рассмотрел. Шевеля губами от напряжения, он сравнивал нарисованные на листке со стоящим перед ним И, наконец, принял решение. Подошел вплотную к заключенному и рявкнул Имя. Федотов Александр Петрович, русский, православный, земной возраст, 62 года, дата поступления 12 сентября 1988 года, категория прегрешений 2А, не был, не состоял, только по праздникам, женат, двое, с соседкой три раза, привычно отбарабанил заключенный.